Он все предугадал и наперед хотел засалить своим цинизмом трагизм факта. Что злился он ужасно, в том не было никакого сомнения. — Мама, простите мне мою вспышку, тем более, что от Андрея Петровича и без того невозможно укрыться, — засмеялся я, притворно и стараясь хоть на миг перебить все в шутку. «Самое лучшее, мой милый, это то, что ты засмеялся. Трудно представить, сколько этим каждый человек выигрывает, даже в наружности. Я серьезнейшим образом говорю. У него, Татьяна Павловна, всегда такой вид, будто у него на уме что-то столь уж важное, что он даже сам пристыжен сим обстоятельством». Я серьезно попросил бы вас быть скромнее, Андрей Петрович. Ты прав, мой друг. Но надо же высказать раз навсегда, чтобы уж потом до всего этого не дотрагиваться. Ты приехал к нам из Москвы с тем, чтобы тотчас же взбунтоваться. Вот пока что нам известно о целях твоего прибытия. О том, что приехал ты с тем, чтобы нас «Удивить чем-то, об этом я, разумеется, не упоминаю. Затем ты весь месяц у нас и на нас фыркаешь. Между тем ты человек, очевидно, умный, и в этом качестве мог бы предоставить такое фырканье тем, которым нечем уж больше отомстить людям за свое ничтожество». «Ты всегда закрываешься, тогда как честный вид твой и красные щеки прямо свидетельствуют, что ты мог бы смотреть всем в глаза с полной невинностью». «Он ипохондрик, Татьяна Павловна. Не понимаю, с чего они все теперь ипохондрики. Если вы не знали, где я даже рос, как же вам знать, с чего человек ипохондрик?» Вот она, разгадка. Ты обиделся, что я мог забыть, где ты рос. Совсем нет. Не приписывайте мне глупостей. Мама, Андрей Петрович сейчас похвалил меня за то, что я засмеялся. Давайте же смеяться. Что так сидеть? Хотите, я вам про себя анекдоты стану рассказывать. Тем более, что Андрей Петрович совсем ничего не знает из моих приключений. «У меня накипело. Я знал, что более мы уж никогда не будем сидеть, как теперь вместе, и что, выйдя из этого дома, я уже не войду в него никогда. А потому накануне всего этого и не мог утерпеть. Он сам вызвал меня на такой финал. Это, конечно, примило, если только в самом деле будет смешно» заметил он, проницательно в меня вглядываясь. «Ты немного огрубел, мой друг, там, где ты рос. А, впрочем, все-таки ты довольно еще приличен. Он очень мил сегодня, Татьяна Павловна, и вы прекрасно сделали, что развязали, наконец, этот кулек». Но Татьяна Павловна хмурилась, она даже не обернулась на его слова, а продолжала развязывать кулек и на поданные тарелки раскладывать гостинцы. Мать тоже сидела в совершенном недоумении, конечно, понимая и предчувствуя, что у нас выходит неладно. Сестра еще раз меня тронула за локоть. «Я просто вам всем хочу рассказать», — начал я самым развязнейшим видом. «О том, как один отец в первый раз встретился с своим милым сыном. Это именно случилось там, где ты рос». «Друг мой, а это будет э, не скучно. Ты знаешь все жанры». «Не хмурьтесь, Андрей Петрович, я вовсе не с тем, что вы думаете». «Я именно хочу, чтобы все смеялись». «Да услышит же тебя Бог, мой милый. Я знаю, что ты всех нас любишь и не захочешь расстроить наш вечер», промямлил он как-то выделан небрежно «Вы, конечно, и тут угадали по лицу, что я вас люблю». «Да, отчасти и по лицу». «Ну, а я так по лицу Татьяны Павловны давно угадал, что она в меня влюблена. Не смотрите так зверски на меня, Татьяна Павловна. Лучше смеяться, лучше смеяться». Она вдруг быстро ко мне повернулась и пронзительно с полминуты в меня всматривалась. «Смотри ты». Погрозила она мне пальцем, но так серьезно, что это вовсе не могло уже относиться к моей глупой шутке, а было предостережением в чем-то другом. Не вздумал ли уж начинать? «Андрей Петрович, так неужели вы не помните, как мы с вами встретились в первый раз в жизни?» «Ей-богу, забыл мой друг и от души виноват». «Я помню лишь, что это было как-то очень давно, и проходило где-то...» «Мама, а не помните ли вы, как вы были в деревне, где я рос, кажется, до шести или семилетнего моего возраста? И, главное, были ли вы в этой деревне в самом деле когда-нибудь? Или мне только как во сне мерещится, что я вас в первый раз там увидел? Я вас давно уже хотел об этом спросить, да откладывал...» Теперь время пришло. «Как же, Аркашенька, как же? Да я там у Варвары Степановны три раза гостила. В первый раз приезжала, когда тебе всего годочек от роду был. Во второй, когда четвертый годок пошел. А потом, когда тебе шесть годков минуло. Ну вот, я вас весь месяц и хотел об этом спросить».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 Эту Варвару Степанну запомнил капельку, потому только, что у ней вечно были подвязаны зубы. Помню, еще около дома огромные деревья, липы, кажется. Потом иногда сильный свет солнца в отворенных окнах, полисадник с цветами, дорожку, а вас, мама...